Глава четвертая, в которой письмо находит адресата. Адриан чувствовал себя словно с похмелья. Воспоминания о вчерашнем дне смутные и обрывочные, голова тяжелая и горячая, мысли вязкие, во рту мерзкий привкус, в висках тяжело стучит. Самое время зарекаться больше никогда. Только надо вспомнить, что именно никогда, а вот тогда уже больше ни-ни. Полежав несколько минут в постели, мужчина вдруг сообразил, что пару симптомов можно, если не отбросить, то существенно ослабить без лекарств и каких-либо ещё усилий. Достаточно просто убраз спадушки гайку, которая устроилась вокруг его головы меховой шапкой с подогревом и вибрацией. Стучало не в голове, просто кошка урчала, а в черепе гуляло эхо. Прислушавшись к ощущениям, Адрен обнаружил и кактус. которая растеклась по его груди, и даже гордая недотрога вакса лежала рядышком теплым клубком, грея бедро. «Выложился я, да?» — со смешком спросил он, чуть запрокинув голову. «Мр-р-р-р», — подтвердила рыжая гайка, уткнувшись усатой мордой в глаз. Если она почти всегда валялась где-то на нем, стоило лечь или хотя бы сесть, то остальные приходили редко, обычно по очереди, изгоняя младшую подлизу. А вот так вот дружно облюживали хозяина, только когда тому случалось добегаться без малого до истощения или банально заболеть. Как тут встала и бесцеремонно потянулась несходящего человека. Вакса, когда он зашевелился, поспешила сбежать. Привычно брякнулась о пол с таким звуком, что Адриан первое время удивлялся, как она ничего себе не ломает. Мужчина сел на постели, опираясь на руки, сгоняя вторую кошку. Гайка невозмутимо стекла в оставшуюся от его головы ямку на подушке. Стук в висках прекратился, в голове стало легче. Но тело показалось тяжёлым и непослушным, а руки едва не тряслись от слабости. Тихо ругаясь сквозь зубы, некромант заставил себя встать. Открыл окно, впуская в комнату холодный сырой ветер, и по ощущениям в голову тоже. От свежего воздуха в ней заметно прояснилось. хотя обрывки воспоминаний вчерашнего дня стали еще более жидкими и тусклыми. Выгнать из тела слабость помогла зарядка под неодобрительным, не мигающим взглядом желтый глаз вакса. Кошка не понимала, как можно заниматься какой-то ерундой вместо того, чтобы кормить ее. Но орать и путаться под ногами было ниже ее достоинства, так что оставалось практиковаться в ментальном воздействии. А её младшие подруги принимали жизненную несправедливость философски. Рыжая продолжала дрыгнуть в полглаза, а серая кактус предпочитала караулить у миски. Какая отвратительная рожа, пробормотал Адриан, разглядывая опухшую со сна небритую физиономию в зеркале в ванной. Задумчиво поскрёб сизый с каким-то тёмным налётом подбородок. Мря? Возмутилась снизу разговорчивая гайка. Да я не про тебя, не ворчи, хмыкнул мужчина. Умыться, побриться, принять душ всего 20 минут. Но к концу традиционных утренних процедур он окончательно почувствовал себя человеком. Правда, не мешало бы поспать ещё часов 8, потому что голова всё ещё плохо соображала. Пальцы слегка подрагивали, а в груди зияло сосущая пустота. обычное ощущение от перерасхода сил. И на что я вчера так выложился? рассеянно спросил он у трусящей впереди за дровхвост гайки. Он хорошо помнил, что опять пришлось выходить в море. В окуль ей глотке застрял корабль, да как назло с серым грузом. Да груз тот ещё и повредился. Полтора десятка трупов, два десятка чуть живых от страха членов команды пополам с пассажирами. и три озверелых духа. Будь его воля, Адриан там бы их всех и оставил, потому что идиота в не любил. И дело совсем не в том, что кто-то решил рожиться левыми душами. Как некроман, знающий их силу и возможности, которые давало подобное имущество, Блэк мог понять и заказчика, и контрабандистов как таковых, но не тех придурков, которые догадались перевозить подобный груз морем. Да ещё без сопровождения толковава некроманта. Но пассажиров действительно было жаль. Да и работа есть работа. Поэтому пришлось выйти в море на помощь береговой охране. Некроманты они как кошки, воду не любят. Так что со своими некромантами у смежников тоскливо. Да и акулья глотка почти территория Клари, потому что в сильный отлив туда можно дойти пешком. Однако, помимо вполне отчетливых воспоминаний о морских приключениях, за нозой в мозгу сидело зыбкое ощущение, что это не все. И вечером случилась еще какая-то задница. Впрочем, беспокоило это обстоятельство мало. Судя по тому, что проснулся он в собственной постели, живым и даже почти здоровым, размеры этой неприятности не столь уж велики. Поэтому можно не дергаться, а спокойно покормить кошек и позавтракать. Или ближе к полудню это уже можно считать обедом. Но именно в такой последовательности. Потому что, во-первых, под их полными укоро-вечно голодными взглядами кусок в горло не полезет. А во-вторых, надо же поблагодарить зверьё за долготерпение. Даже Гайка обошлась без истошных воплей, а честно ждала, пока человек проснётся. Человека ценил. А обуваясь в прихожей, Адриан неожиданно обнаружил там предмет, которого в этой самой прихожей быть не могло. На полке для обуви лежала сумка. Обыкновенная женская сумка коричневого цвета с блестящими металлическими фитюльками и ручками неопределенной длины. Вроде и на плечо не закинешь, и в руке держать неудобно. Если бы к сумке прилагалась женщина, ладно, такое с ним случалось. Обычно не в кларе, здесь он осторожничал. Но это хоть как-то можно было бы понять. Если бы женщины не было, но была её обувь, это был бы серьёзный повод для паники, потому что во весь рост встал вопрос, куда он эту женщину дел. Каких-то агрессивных наклонностей Адриан за собой прежде не замечал, даже в состоянии близком к вчерашнему. Но всё когда-то случается впервые. А вот сумка, отдельно от остальных частей, вызвала растерянность. Интересно, я её украл? Поинтересовался он у кактуса, который старательно утеплял собственную шерстью свежие брюки, вдохновенно оттираясь о ноги мужчины. Мяу. Укоризненно сообщила Гайка, сидевшая в дверях. Мигнула глазами по очереди и очень по-человечески грустно вздохнула. Мол, дурак ты, хозяин. Адриас с интересом заглянул в сумку и вдруг отчётливо, с пугающей ясностью вспомнил её хозяйку. Если точнее, сначала он вспомнил весьма аппетитно вида грудь, которой хозяйка прижимала это имущество, а потом по цепочке всё остальное: и саму женщину, и другую женщину уже в форме проводницы, и ещё толпу народа. И ряды мертвечины, свежий труп. Тихо выругавшись себе под нос, Адриан глянул на часы и выругался еще раз. После чего, едва не споткнувшись об обиженно мявкнувшую гайку, выскочил из дома. Детали вчерашних событий с памяти ускользали, но главное, что в участке просто так сидит несколько приезжих, он вспомнил. И всю дорогу мысленно костерил свою память контрабандистов и некоего идиота, который не нашёл другого времени и места, чтобы убиться. В доме, где он жил, шериф видел два неоспоримых достоинства: солидный в размерах сад с двумя десятками старых деревьев и главное расположение в пяти минутах неспешной ходьбы от участка. Сегодня Адриан дошёл за 3, старательно не переходя на бег, чтобы не спровоцировать среди мирных граждан Клари панику. А они и так норовили поинтересоваться, куда спешит Блак и не надо ли ему чем-то помочь. Ничем не поможешь, это не лечится. Кларе небольшой, но все-таки город, поэтому отделений полиции тут имелось целых три. Другое дело, что два из них представляли собой крошечные коморки, отгрызенные у других учреждений. Одно располагалось на первом этаже городского госпиталя, а второе вообще в здании школы, с отдельным входом. Но сам факт служил неиссякаемым источником тем для обсуждений и шуток. Шериф же размещался в том, что гордо именовалось Центральным полицейским управлением города Кларе. Не то дом, не то сарай. Одноэтажное приземистое строение с парковкой, на которой скучали все казенные автомобили. То есть оба — фургон и... И лёгковая рабочая лошадка, на которой Адриан, его заместитель, или ещё кто-нибудь, ботались при необходимости в фонд, а чуть в стороне под отдельным навесом прятался основной городской транспорт. По городу полицейские, как и остальные жители, предпочитали передвигаться на велосипедах. И быстро, и удобно. Все, кроме Блака, который утверждал, что ему не солидно, да и выглядит он на двухколёсном коне как собака на заборе. Шериф же должен 누шать уважение, а не смешить горожан. И ему даже верили. Все, кроме его заместителя, и по стечению обстоятельств старого друга Кириана Клета. Тот единственный знал, что Адриан попросту не умеет. С улицы посетитель попадал в небольшой придбанник, где вообще-то полагалось сидеть специально обученному полицейскому. проверять и выписывать пропуска, а также охранять коллег от всяческих вредных пришельцев. Здесь даже имелось несколько стульев для ожидающих и стол. Но последний был девственно пуст. А первые уже давно сюда выселяли из остальных кабинетов негодную мебель. Поэтому Адриан никому не советовал бы присаживаться на эти стулья. Дальше тянулся длинный коридор. Первая дверь справа вела в общий зал. Слева их было три: в кабинет шерифа, который тот делил с помощником, вечно закрытый архив и в туалеты. Дверь в торце скрывала изолятор на три камеры. И вот там охрана уже случалась. Бросив взгляд в сторону местных клеток, Адриан решительно свернул налево, перед тем как идти разгребать последствия вчерашней горячности. следовало для начала узнать последние новости. Ну надо же, пришёл. А я уж прикидывал, где тебя разыскивать и кого на это организовать, чтобы паники не случилось. Поприветствовал его заместитель, прерывая своё занятие и разминая пальцы. До прихода начальника Кириан бодро стучал по кнопкам пишущей машинки. Дома меня разыскивать? проворчал Адриан и шмякнул на стол за мосумку. Не твой цвет, рассеянно заметил Кир. Что? Говорю, цвет не твой. Да и фасон малос неожиданный, Клец сдержанно улыбнулся. Тьфу. Глянь, что там. Я вчера из поезда машинально прихватил. Кириан бросил насмешливый взгляд на начальника, шумно пьющего воду прямо из графина, но пишущую машинку аккуратно отодвинул. Развернул уголь на черный нейтрализующий коврик, достал такие же перчатки. Досмотр так досмотр, по всем правилам. Адриан потому ему сумку и сунул, что знал собственную неуклюжесть в таких вопросах, бороться с которой сейчас не было ни сил, ни желания. Осмотреть бы осмотрел, но наследил бы, как стая грешников. Грешники — одна из самых распространенных тварей разлома. Самые человекообразные, самые тупые и самые материальные. Считаются наименее опасными. При необходимости с ними может справиться и обычный человек. — Ты этих не допрашивал? — Адриан неопределенно дернул головой. — Ты их туда посадил. Ты перед ними и красней, — невозмутимо припечатал Кир. — Лавинья Ракс, — прочитал, разглядывая паспорт. На столе уже лежала незаинтересовавшему мужчину книга и выпотрошенная косметичка. Забавно. В жизни она выглядит моложе, чем на фотографии. Мовестер. Что? Шериф подошёл к заму, глянул через плечо. Рецепт на лекарство, кажется. Кириан продемонстрировал слегка мятую бумажку с печатями. Ты не знаешь, что это такое? Первый раз слышу. Ага, а вот и он. На свет появилась плотно закупренная стеклянная баночка с медово-жёлтыми капсулами внутри. Жален инструкции нет, непонятно, что и лечат. Следом на коврик переместилась горка ничем не примечательных женских мелочей. Связное зеркальце в вязящем металлическом, наверное, серебряном корпусе с чеканным узором, складная щётка для волос, флакончик духов, пара ручек. Связка ключей, несколько салфеток и носовых платков. Карманная складная отвертка, при виде которой Клетт уважительно хмыкнул. Металлическая коробочка с гигиеническими принадлежностями. Маленький фонарик, горка конфетных фантиков и несколько конфет. Еще одна маленькая сумочка с кусками таблеточных упаковок. На некоторых даже название не помещалось, но кое-какие Кириан узнал. Ничего интересного. Лёгкое обезболивающее, таблетки от укачивания, для желудка, пачка пластыря. Горка потихоньку росла и, кажется, давно уже переросла размеры сумки. Там, чтоб прямая связь с разломом, не выдержал Адриан. "Можно подумать, ты никогда не досматривал женские сумки", рассмеялся в ответ Кирия. "По этому же можно прекрасный психологический портрет составить". И что ты можешь составить? Ну, женщина предусмотрительная, аккуратная, самостоятельная, организованная. Организованная? не поверил шериф. А как это связано с кучей фантиков? Сладкое любит, пожал плечами Кер. Но вообще я про остальное. Смотри, Таблетки у неё отдельно, причём не целые упаковки, а по чуть-чуть, если вдруг станет плохо. И это именно личная аптечка, не по назначению врача. Назначено-то вон, целый пузырёк. Косметика декоративная отдельно, аккуратно разложена. Туалетные принадлежности отдельно. Да, но ну и, конечно, она особо романтичная и немного авантюрная. Конечно, Я про книгу. Женский романтический детектив, то есть приключение и любовь. Ты что читал? Это нет, но автор знакомый, невозмутимо признался Кирия. Хорошая развлекательная литература. Так, ну, с основным отделением всё. Карманы. О, весьма предусмотрительная особа. Улыбнулся он, выложив из бокового кармашка презерватив в блестящей упаковке. "А она мне уже нравится". "Может, проститутка?" предположил Адриан. "Да. Ну как ты можешь так о незнакомой женщине?" Кир бросил на него укоризненный взгляд. "Я, конечно, понимаю, что досмотр и обыски не твоё, и ты от них всегда бегаешь, но не до такой же степени. Ты от вчерашнего что ли не отошёл?" Не знаю, может быть, не стал спорить шериф. Соображаю туго факт. Ну я извини, не могу представить другой ситуации, чтобы женщина таскала резинки. Это, по-моему, дело мужика. Как мало ты знаешь о женщинах. А так и не скажешь, с иронией улыбнулся Кир. У тех, кто продаёт любовь, их обычно пачка разных на любой вкус. А тут Скорее уж она в постоянных отношениях с довольно безалаберным мужчиной. Впрочем, учитывая, что лежит он тут, судя по упаковке, давно, я бы всё-таки поставил на предусмотрительность. Слушай, мне нравится эта женщина. Надеюсь, она не убийца. Убийство, точно. Опомнился Адриан и кочнулся к собственному столу. «Надо же группу собрать и пойти там все осмотреть!» «Надо!» — согласился Кириан. Новомодная зеркальная линия, быстрая и удобная, до Кларе пока не дотянулась. Какие-то были сложности с передачей сигнала через местные горы, Адриан не вдавался в подробности. Да и море осложняло работу решительно всей магической техники. На то оно и море!» А вот более простая и надёжная местная переговорная линия существовала и вполне успешно действовала, километрами проводов опутав город. Связать её с фонтом собирались лет 20 назад, но потом появились зеркала. Областной центр от старой связи отказался почти полностью, оставив несколько резервных линий для особых случаев. А Клари? Клари теперь ждал, пока наверху найдут другой способ связать городок с центром. И от трудности со внешним сообщением не очень-то и страдал. Ого! Кир вдруг присвистнул, отвлекая шерифа от попыток вспомнить номер единственного местного судмедэксперта. Он же патологоанатом, он же начальник лаборатории при госпитале, порой исполняющий обязанности хирурга. Что там у тебя? Паспорт. Лавиния Шейс. Погоди, но была же другая. Растерянно проговорил Адриан и осёкся, потому что друг без лишних слов продемонстрировал ему одинаковые обложки двух документов. Однако это становится всё интереснее. Хм. Тут ещё письмо, сообщил Кириан, доставая из внутреннего потайного отделения сумки небольшой конверт. Ты будешь смеяться, но оно для тебя. Издеваешься? озадачился шериф и вернулся к столу зама. — От кого? — Некий ги... Творец, ну и почерк. — Гитон Марк вроде. Знакомо? — Да, но... Адриан развел руками. — Я не демонов происходящим не понимаю. Читай. — Может, ты все-таки сам? Оно запечатано, — предупредил Кириан. — Ну да, сам. Сам я его до ночи читать буду, тем более даже ты почерк не разбираешь. Чтай. Вряд ли гитон что-то столь уж интимное пишет, шериф поморщился. А кто это вообще? Сослуживец. Он старше меня, так что ты его не застал. Хороший сослуживец, надёжный, пару секунд поколебавшись, ответил Адриан. Чтай. Живучий стереотип о неадекватности некромантов объяснялось просто. Они действительно все в той или иной мере были не в себе. Постоянное ментальное давление близкого разлома, пусть и не направленное, сказывалось на несущих службу людях. Собственно, срок этой службы определялся по факту, на общем осмотре раз в полгода, по результатам которого часть списывалась на берег. точно определить какую-то закономерность, почему один выходит из строя уже через год, а другой через 10 лет неплохо себя чувствует, пока не сумели. Это не было связано с уровнем сил и интенсивностью службы, с проведённым вблизи разлома временем, даже с боевым или мирным направлением работы. Просто на одних действовало так, на других иначе. Ничего не решал вахтовый метод службы и другие ухищрения. Может, помогло бы ограничение срока службы годом или двумя, но разлом большой, духов много, а вот некромантов мало. Не говоря уже о том, что первый год службы приходилось только привыкать к особенностям местности. Одно дело изучать в теории, а совсем иное столкнуться со всем этим на практике. Все, кто там бывал, сходились в одном: подготовиться к этому невозможно. Самое интересное, далеко не на всех разлом действовал разрушительно. Один сослуживец Адриана, например, до службы был очень нервным и даже трусливым, а после заметно успокоился. Другой вдруг приобрёл абсолютный музыкальный слух. У третьего проснулся талант к математике, хотя прежде сложные формулы вызывали ступор. Правда, даже на них превышение предела воздействия сказывалось разрушительно. Просто более внезапно. И это объяснить тоже пока не получалось. Адриан отделался, если разобраться легко. Он всего лишь дурел с недосыпу и вообще от усталости, и с трудом воспринимал текст. Мог при необходимости прочитать какой-то документ, но это требовало заметных усилий и занимало много времени, особенно если текст был не печатным, а рукописным. А если ради дела он ещё мог с собой побороться, то любимое прежде развлечение чтение пришлось оставить, потому что радости процесс больше не приносил. На службе жек к общему удовольствию основную часть бумаг взял на себя Кирен. Со своей любовью к порядку клец содержал документацию в идеальном порядке, и ему именно бумажки доставляли наибольшее удовольствие. Письмо оказалось коротким, предельно сухим и конкретным. Детали Гитен расписывать не стал, но о том, кто такая Лавиния Шейс и почему он отправил её именно сюда, рассказал. И к концу письма Кириан начал поглядывать на друга и начальника со смесью иронии и сочувствия. Честная судья, которая взяток не берёт, переспросил Кир Я понимаю, почему он постарался её спрятать. Это же уникальный представитель вида. А ты её в одиночку? Ай-ай-ай. Нехорошо так со столь личной знаменитостью. Хитай определил выделенный барьер повышенной защищённости, как ценного представителя уникального вида. Проворчал Адриан, справляясь с растерянностью и определённой толикой смущения. Вчера он явно погречился. И если свои к его манере привыкли, то как отреагирует эта столичная штучка — большой вопрос. — Ладно, собери там кого-нибудь из ребят, кто скучает, а я трасса выловлю. Надо место преступления все-таки осмотреть и труп забрать. — Дан, а ты ничего не забыл? Кирен насмешливо приподнял брови, не двигаясь с места. — Например, сказать тебе спасибо? Спросил шериф недовольно. Да, знал он, что Киры имел в виду, и даже понимал его правоту, но вот именно сейчас залитая кровью купепоезда представлялась гораздо более приятным и уютным местом, чем родной участок. Нелюбимый обыск к занятным и увлекательным. А труп весьма интересной компании. Главное молчаливый Это тоже можно, но вообще-то я про людей, которые сейчас сидят в изоляторе. Долго ты планируешь их там мурыжить? И нет даже ни не надеи. Опрашивать будешь сам и извиняться тоже. На твоём месте я бы начал именно с них. Завтраком их, конечно, накормили, да и крыша там больше не течёт, так что в камерах даже в дождь вполне терпимо. Но это не оправдание. Трупу придётся подождать. но он не обидится, я уверен. — Дан, да приходи ты уже в чувства, а! Я начинаю ощущать себя твоим папашей, — ворчливо закончил Кир. Адриан тихо ругнулся, зажмурился, помассировал виски. — Ладно, ты прав. — Хоть ты бы меня вовремя домой отправлял, что ли, — пробормотал он. — Во-первых, я не самоубийца, чтобы лезть под руку, когда тебя несет. А во-вторых, да, понял я, понял. Ты мне не по Паша и уж тем более не мать, оборвал шериф. Это были мысли вслух, не обращай внимания. Собери группу. Кириан молча направился к приговорному аппарату, а Адриан пошёл в изолятор освобождать отдыхающих. Конечно, в идеале не стоило терять время, и следовало провести допросы с осмотром места происшествия параллельно. В конце концов их же двое. Но с одной стороны, Кир был прав. Шерифу стоило, если не извиниться, то хотя бы исправить последствия самостоятельно. А с другой, теоретически он мог доверить Заму осмотр места преступления. Но именно что теоретически. Кириан также боевой некромант провёл у разлома 3 года. Может, продержался бы дольше, потому что на последнем осмотре менталисты уверяли, что Клет вполне годен к службе. Но его списали после трагической истории, к которой разлом имел опосредованное отношение. Группа Клета столкнулась с неожиданно большой стаей тварей, и до подхода подкрепления из всех продержался только Кириан. Разлом сделал его более спокойным и уравновешенным, привил педантизм. Впрочем, в той степени, когда эта привычка ещё не сонавелась болезненной, Клед просто любил порядок, но его отсутствие не вызывало острой реакции. А вот та стычка нанесла серьёзную травму. Кир начал бояться крови и покойников. И всё, что сумели сделать менталисты вернуть ему контроль над собой даже в моменты страха. То есть он не убегал, не бился в истерике и не падал в обморок. но находиться рядом с трупом спокойно не мог. Конечно, сейчас некроманты не потрошили трупы, как в старые тёмные времена. Вообще работа с мёртвой плотью теперь считалась грязной и безнадёжно устаревшей. Так что даром своим Кириан пользоваться мог и много других важных вещей делать тоже. Но посылать его на нынешнее место преступления идея не то что сомнительная. Откровенно издевательское. Начать разговор Адриан решил с простого, под определение которого подходило двое приезжих мужчин, которых он не запомнил, а значит, возле пострадавшего купе не видел. С первым повезло. В заключение отставной военный шофер Савин Турк воспринял философски. Даже шутил, что давно так хорошо не высыпался. Да и удобно. Транспорт не пришлось искать, чтобы добраться до станции. Сюда он приехал из Фонта надолго, в гости к дочери, которая вышла замуж за местного, а сейчас родила тройню. Так что помощь родителя оказалась более чем кстати. Этому шериф объяснил, как добраться от участка до нужного дома. Семью эту он, конечно, знал, её вообще весь город знал. Всё-таки не рядовой случай. Со вторым повезло чуть меньше. Ириной Олин ворчал и грозил с жалобами, но вяло, без огонька. И было очевидно, что никуда он жаловаться не пойдет. Потому что понимает, в лучшем случае местную полицию пожурят, и то вряд ли. Отнеслись к задержанным достаточно бережно, разместили в приличных условиях, голодом не морили. А в остальном шериф имел право задержать всех до выяснения обстоятельств, и уточнение личности даже несмотря на наличие документов. Подписку о невыезде Олин подписывал не хотя, но выяснив, что завод, считающийся территорией города, заметно повеселел. Он приехал по рабочим делам именно туда. Олин оказался артефактором, специалистом по крупным промышленным установкам. А вникнуть в подробности Адриан и не пытался. Ничего полезного по делу ни один сказать не мог. Артефактор всю дорогу не вылезал из своих записей и не мог даже внятно ответить, с кем он вообще ехал в купе от самой столицы, а кто присоединился позже. Счастливый жедёт, то ли не видел убитого, то ли не запомнил. Зато прекрасно запомнил судей в шейс, причём по тому же самому признаку, по которому её вспомнил сам Адриан. Проще говоря, оценил фигуру. Ну, ещё отметил то обстоятельство, что с проводницей это дама обхолилась очень дружески и всю дорогу просидела у той в купе. Ничего подозрительного не видел и не слышал. Татины грок, та самая проводница оказалась более ценным источником информации. После того, как перекипела, поругалась и настроилась на помощь следствию. Поначалу правда пыталась запираться и увиливать, но быстро одумалась. рассказала о том, что Мори Квист, как звали убитого, прицепился к лавине ещё в фонте, очевидно перепутал её с кем-то. Заверила, что соседка убитого всю дорогу была у неё на виду. Но с её слов передала и предположение о том, что покойный был журналистом, и кое-что ещё интересное. Адриан к этому моменту уже знал, что журналист как раз ничего не перепутал. Но сообщать об этом постороннему человеку не собирался. Да и напрасно таттина пыталась выгараживать новую приятельницу. Кажется, больше убеждая себя, чем шерифа. В серьёз подозревать судью Шейс ему было нечего. В такую уж благонадёжность и честность этой особы верилось трудом. Но Блэк прекрасно понимал, что причина недоверия в стереотипах. Он хорошо помнил гитана Марга, взявшего шество над ним самим и ещё несколькими юнцами. Впервые увидев широлом и рекомендации его верил. Точнее, по возможности собирался связаться с ним лично и уточнить, действительно ли Марк давал такую рекомендацию. Но больше для успокоения паранойи, чем из реальных сомнений. Косвенно правдивость письма подтверждалась тем, что женщина буквально бежала из столицы в эту глушь. Разумные люди не вляпываются в такие истории, они предпочитают договариваться и живут припеваючи. А вот принципиальные упрямцы мешают, слишком уж неудобные. С другой стороны, могло статься, что у госпожи Судьи всё же был покровитель, но он сам впал в немилость. В конце концов, женщина явно не бедствовала. Первый класс от столицы до их побережья стоит недёшево, а Адриан как-то любопытствовал. Но это так себе аргумент. Может она просто экономная, а путешествовать любит с комфортом. Главное, всё это вместе очень плохо сочеталось с убийством. Есть ли лавиния Шейс? Да, о ком писал гид, там, что не трудно проверить. Особого резона убивать соседа у неё не было, даже если он ей чем-то угрожал, да ещё таким образом. Нет. При желании накрутить подходящую версию Адриан Мок. но предпочитал не перегибать палку тем более перед разговором с задержанной с проводницей Шериф тоже взял подписку против которой женщина не очень-то возражала особенно когда выяснило что вагон её останется здесь как минимум на ближайшие несколько дней пока экспертизу не сделают группа готова Вит обещал приехать на место вставил Кир когда проводница вышла ну подождёт для разнообразия Не все же нам его, — поморщился шериф и кивнул заглянувшему рядовому, чтобы вел последнюю из задержанных. Надо с ней как-то договариваться и искать общий язык, раз уж Гиттон просил приглядеть. Оставалось надеяться, что госпожа-судья не станет вредничать и тоже пойдет навстречу.